Павел Остахов. Судья. Тайная сторона правосудия. Заставьте самого беспристрастного судью разбирать своё собственное дело и посмотрите, как он начнёт толковать законы. Пьер Бомарше. Странный гость. Въезд во двор преграждал шлагбаум, но пешком пройти можно было свободно, и охранник лишь мазнул равнодушным взглядом по сутулому мужчине средних лет с пакетом в руке. Полномочий проверять документы, выпытывать у людей, кто к кому идет в гости, у охранника не было. Поэтому он зевнул и уткнулся носом в экран телефона. Между тем мужчина неторопливо двинулся вдоль дома, внимательно оглядывая машины, припаркованные рядом с ним. На территории жилищного комплекса имелась подземная стоянка. Но этот субъект знал, что человек, которого он искал, обычно оставлял свою Mazda у подъезда. В этот раз машины там не было. Это означало, что её владелец ещё находился на работе. Выглядел мужчина незрячно: тёмные мятые брюки, лёгкая серая куртка, кепка с разлохмаченным козырьком. Худощавое лицо, тронутое щетиной, выражало полное безучастие, лишь в глубоко запавших глазах мерцали холодные льдинки. В пожелтевших зубах торчала уже порядком измочеленная зубочистка, которую мужчина перекидывал из одного уголка рта в другой. Он задрал голову, Пристально всмотрелся в окно той квартиры, в которой жил человек, так необходимый ему, и подумал: "Будем надеяться, что сегодня ты придёшь вовремя". Чуть поразмыслив, субъект решил расположиться на лавочке у детской площадки. Обзор с неё открывался лучше. Плюс ко всему, там он не будет привлекать особого внимания возвращавшихся домой граждан. Мужчина достал из пакета истрёпанный том Достоевского "Бесы", раскрыл его и углубился в чтение. Взгляд незрачного типа машинально отвлекался по строчкам, но едва ли он воспринимал прочитанное. Но уме у него было совсем нечто иное страшное и беспощадное, то, что лежало рядом с ним внутри пакета, завёрнутое в газету. Это был громадный нож, с остро заточенным лезвием